Дорога миновала курганы, попетляла по зеленому склону и вывела их к городским воротам. Стражи в блестящих кольчугах на языке Рохана потребовали назвать себя. Дружелюбия в их взглядах действительно было маловато. Гэндальф ответил им, «Я понимаю вашу речь, но почему вы не говорите на всеобщем языке, если хотите получить ответ?» «По воле на нашего правителя, никто не должен входить в Эдурас, кроме друзей, знающих наш язык», — сказал один из стражей. «Но кто вы такие, что так беспечно мчитесь по нашим лугам? Одежда у вас не здешняя, а кони похожи на наших. Мы ведь давно вас заметили. Должен сказать, впервые вижу таких странных всадников и такого великолепного коня», — не удержался стражник, посмотрев на Сполоха. «Он должно быть Меарос», — если только вы не отводите нам глаза. Вы колдуны? Или шпионы Сарумана? Отвечайте быстро». «Мы не шпионы», — ответил Арагорн. «А кони действительно ваши. Думаю, ты узнал Хазофеля и Эрда еще до того, как спросил. Два дня назад мы получили их от Йомера, вашего военачальника, а теперь возвращаем, как обещали. Разве Йомер не вернулся и не предупредил о нашем прибытии?» Страж явно смутился. «Может быть, ваше прибытие не совсем неожиданность», — сказал он. «Но как раз позавчера Грима приказал нам не пускать чужестранцев в город». «Грима Червослов?» — гневно воскликнул Гендельф. «Но у меня дело не к Гриме Червослову, а к правителю Теодану. Я спешу. Ступай или пошли кого-нибудь доложить о нашем прибытии». «Хорошо», — согласился «Страж». Все еще пребываю в сомнении. Я пойду. Как вас представить Теодену? Мне видится, непростые путники стоят у наших ворот. Правильно видится, кивнул маг. Я Гэндальф. Я вернулся, как обещал, и вместе со мной вернулся с полах красая гордость Рохана. Со мной мои друзья. Арагорн, сын Арахорна, эльф Легулас из Сумеречья и гном Гимли, сын Глоина. Передай правителю, что мы хотим говорить с ним. Страж покачал головой. Я передам, но не надейтесь на добрый ответ. Слишком тревожное время. Он быстро ушел, оставив пришельцев под бдительной охраной товарищей, но вскоре вернулся и торжественно возвестил. Теоден разрешил вам войти. Следуйте за мной. Темные деревянные ворота с лязгом открылись. Путники направились за проводником по длинной, вымощенной камнем дороги. По обеим сторонам тянулись добротные деревянные дома с крепкими воротами. Вдоль дороги в каменном русле журчал ручей. Наконец они оказались на вершине холма. Ручей вытекал из небольшого фонтана, изображавшего конскую голову. Широкая каменная лестница вела на террасу дворца правителя. На самом верху стояла стража в блестящих кольчугах, с обнаженными мечами в руках.